а округлого брюшка как не бывало. Ни одна бурсучиха не подарила бы его даже взглядом, особенно если учесть, что за зиму шубка его потеряла весь лоск. Весной Фридолин жил так же, как и в прошлом году с матушкой Фридезинхин. Только спал он теперь один, один грелся на солнце, один ходил на охоту, что, по правде сказать, было ему гораздо больше по душе. Никто его теперь не тревожил.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 если бы у лесника по имени Шефер. В Мехове не удрал лисенок Изалайн. Этого лисенка, когда он был еще сунком, лесник выкопал из лисьей норы в большом меховском лесу после того, как застрелил его мать, великую охотницу до крестьянских кур. Брата и сестру лесник тоже убил, а лисенка Изолайна принес в сумки и подарил своей дочке Улле в день рождения.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 ведь все лисы отвратительно пахнут. Его изгнали во двор, посадили на цепь у заброшенной собачьей конуры. Подобная перемена места жительства дурно отразилась на характере Изолайна. Он сделался злым, бросался на всех, кто бы не подходил к конуре. Даже улу, которая вскормила его из бутылочки, он как-то укусил за ногу. А люди, узнав, какой Изолайн злой, Потехи ради совали ему впасть палку или щетку и смеялись до упаду, высоко приподнимая Ржехвостова, когда он в припадке слепой ярости намертво вгрызался в нее. Лесничий не раз пытался вразумить лисенка, то сердито выговаривая, а то пуская в ход хлыст. Кое в чем, и Залайн изменился, но лучше не стал. Припадков ярости с ним уже не случалось — зато у него развился настоящий лисий характер. С каждым днем он становился все хитрей, все лукавей. Доверять ему уже нельзя было, даже если казалось, что он крепко спит перед своей конурой. А это следовало бы учесть прежде всего курам во дворе лесничества.